Глава пятнадцатая Пол мужика и его веселая сила Вся эта неделя прошла как один долгий и вместе с тем очень короткий, необыкновенный день. Словно бы за эту неделю Шурка и дома не бывал, не обедал, будто и ночи не было, он не спал, и ему спать не хотелось, он все время пропадал в барском поле. Не раз принималась сыпать белая крупа, сухая, мелкая. Она тут же исчезала, не оставляя после себя следов. Потом и дождь навалился долгожданный, частый, холодный. Он хлестал за полдней до вечера. Никто с поля не ушел и даже не подумал прятаться. Мужики в потемнелых одежинах, надвинув мокрые козырьки картузов по брови, Рибы от дождя только торопили лошадей, допахивая пустырь. Немного ленились, как всегда, подростки-парни, но и им сыскалась работа по вкусу. Они под крышей в усадьбе с разрешения деда Василия сортировали овес и ячмень на барской сортировке, курили, орали и похабничали а мамки и девки, натянув и платьев сзади на головы, белее нижними юбками и голыми икрами, скородили пашню. Чтобы деревянные, решетчатые, с железными зубьями бороны поменьше скакали попусту, по комьям и дерну, разрыхляли как следует землю, бабы сваливали на бороны груды камней и тот же дерн, От такой нехитрой придумки лошади задыхались и останавливались. Зато пашня в два следа оказывалась мягкой. Правда, кое-где по-прежнему торчали дернины. Такие они были живучие, рваные, с кореньями. Ребятам приходилось уцелевший дерн таскать волоком на межи. В награду некоторые добрые мамки дозволяли пройтись немножко за бараной. Славно было, понукая Мирина вожжами, кричать во все горло невозможным басом «Тащись, холера! Но!». Мужики, повесив себе на животы глубины, на кушаках и полотенцах пудовые лукошки с зерном, сеяли овес и жито. Они шли по готовой баранованной пашне втроем, вчетвером, цепочкой, чуть поодаль друг от друга. Словно в атаку, ступали в ногу, как солдаты, и на каждом тяжело твердом шагу, прихватив горсть семян, ударяли этой горстью по ребрулу кошка. Зёрна как бы сами собой брызгали из-под пальцев на землю, рассыпаясь, падая нередко и нечасто, ровно как хотелось севцам-солдатам. «Чок, Тек, тек, — слышалось ребятне — когда мужики проходили вблизи. Наверное, так пули и шрапнель свистят и чокают в бою, зарываясь в землю. Но шли мимо ребят просто мужики, знакомые с локошками сбившись с шагу, уже не похожие на солдат, стучали по лубу горстями житые овса. Поэтому начинало чудиться, представляться другое, словно каждое зернышко — Слабым, неразборчивым шепотком спрашивает разрешение, прежде чем упасть на землю. И та, шуршая и чмокая, осыпаясь и приминаясь под сапогами и лоптями, тихонько, охотно разрешает падать семенам. За севцами торопились сызного баранщицы. И вот, погляди, не видно на мягком суглинке ни усатых и светлых, ни много длинноватых овсин — Не пузатых, гранёно-бурых зёрен гечменя. Одни волнистые царапки и бороздки От зубьев барон бегут, извиваются, Пропадают и опять возникают и бегут. Погоди, скоро от ветра, от дождика И того не будет видно. Станет поле неприветливо гладкое, пустынное. Что ж из того? Наберись терпения, ожидания и будешь вознагражден такой картиной, что и глаз от нее не оторвешь. Но пока мертвор и жил пустырь, все равно народ смотрел на него с надеждой. Поздняя весна не обманет. Это общая спорая пашня и бараньба под ледяным дождем, мокрые, обтрепанные мегаликами бороды и оживленные в жемчужных крапинах довольные лица мужиков, Эти бабьи подолые, надернутые поспешно на головы, холстяные юбки и грязные икры, эти звенья севцов, их торжественные взмахи руки, тихий, согласный разговор о с землей, вся эта быстрая, как бы и без устали работа, доставлявшая людям удовольствие, с новой сладостью и жаром, напомнила Шурки знакомые Самое дорогое, что он узнал о труде. Воскресло отрадная, испытанная им помощь в молодьбе. На таку, под ригой дяденьки Никиты. И давний, веселый, на подзадор Сенокос на барском лугу встал перед ним, Когда косы застенчиво сообща просили прощения У волжской высокой травы. И та, все понимая, прощала, Покорно ложась в темно-зеленые большие валы. Зная, что она опять скоро отродится. А четыре бабьих молотила на таку, Тяжеленные, на длинных ремнях, Пели прошлой осенью свою песенку-скороговорку «Цеп до да неба, много хлеба» И соли на молодуха, тетка Надежда, Играя здоровенным, как бревно с уковатым молотилом, Приговаривала низко по мужичье. «Соснопа попудду, жива буду!» Мария Бубенец, смеясь, отзывалась. «Эх, браги напиться, с милым повеселиться!» «Богу свечку поставить!» Набожно поправляла сестрица Аннушка. А голубая счастливая мамка, ослепляя Шурку улыбкой, приговаривала «лучше всех, понятнее!» «Пирогов напечь, ребят накормить!» Снопы плясали на под цепами, Роша, разлетаясь, бурлила, текла по земле рекой. Иные озорницы-рыжинки, брызнув из-под цепа, Долетев до Шуркиной щеки, весело, щекотно царапались. И его маленькая, легкая молотильца — Помучась вплелось тогда, помнится, складно в песню-скороговорку. И пять цепов по-новому принялись выговаривать. «Эй, чище, чище, выколочивай! Эх, больше хлеба намолочивай!» Что-то похожее, такое же дорогое, приятное, происходило сейчас на пустыре. Было отчего радоваться и веселиться Шурке. Не спать и не обедать, не замечать дней и ночей. Не раз чудился ему за гремцом на горе возле поповой бани, дымок папиросы. Наверное, ему это только казалось, до поповой бани далеконько, не скоро там разглядишь настоящий дым из трубы, когда баню топят. Где уж тут заметить слабо вьющуюся ниточку папиросы? Но ему так хотелось чтобы висело задумчивой паутинкой вдали папиросное дыхание. Он проглядел все глаза и словно бы однажды действительно видел, как что-то вспыхивало и дрожало в воздухе белой пушинкой, и вроде бы как сидели на завалине бани, не шевелясь двое, и глядели через ручей на барский пустырь. Он радовался еще и от другого. Важного по дому, по хозяйству, от того, что Франц, дружище, не обманул, поднимал ихнюю вторую полоску в яровом поле, которую не успел зарать осенью Никита Аладин. Да таком пахал Франц, подумайте, на ветерке и не тайком согласие самого деда Василия, нового управляющего, даже можно сказать, По его приказанию, если Франц не обманывает, не шутит. Он смешно по-немецки и по-русски рассказывал, невообразимо коверкая слова, делая испуганные глаза и заливаясь хохотком, как раным рано рана Морган Зорко пробрался тихонько на конюшню, торопливо принялся запрягать старого Мерина с бельмом, уступленного совету на пашню и сев. «Ви есть тренькать чай, товарищ, мужик-баба, тренькать кушат!» Фрац, зордат, найн, погодить, я есть цапцара цараплошат «Пахат, сеет, ха-ха, Ферштейн, Криташи тагут, Объяснял, смеялся пленный немец-австрияк. Расхитрюга такая! И будто бы вдруг, будто на Морган перед ним Василий Апостол, Сосна страшный, как домовой. Куда? Зачем? Пришлось Францу каяться. Гроз дурак, сказал будто бы детка, Зевая и крестя рот. На этакой кляче проконетелишься до ночи. А кто за тебя в усадьбе, Арбайтен? Бери, слышь, ветерка, живо! И чтоб, ай, нога там, цвай, нога тут! Серый белыми яблоками жеребец Круто выгнув шею с лохмато- дымчатой гривой, раздувая влажные ноздри, всхрапывая, не шел, а летел по жневью. Франц еле поспевал за ним, расстегнув солдатскую куртку, вскоре и вовсе ее сбросив на межу. Он засучил рукава на тельной свежей рубахе, потуже опоясался ремнем, надвинул под небесную кепку длинным козырьком назад, и сразу стал похож на обыкновенного молодого мужика, недавно вернувшегося с фронта и сбрившего бороду. Из кармана мышасто-травяных, чиненных и перечиненных штанов торчал цветастый кисет бабьей работы, ну, чисто подарок на радостях мужику, живому невредимому. И только не русские башмаки, желтые с металлическими кнопками и подковами, казались чужими, не деревенскими. Да ведь мог фронтовик и башмаки такие привести с позиции. В награду выдавали, как взяли наши перемышль. Много австрийского имущества там захватили. Но пахать в этой хорошей обуви сельский мужик не стал бы, поберег. Франц ничего не берег, но все на нем постоянно было аккуратное, заштопанное, чистое и сам он выбрит до синевы, и крупные ласковые его губы улыбались знакомо-добро, как родные. Шурка любовался ветерком, любовался францем и немного грустил. Все-таки, признаться, было бы лучше, если бы их полоску в Яровом Крутову пахал старый смирный мерин с бельмом на глазу. Но дядька Франц не был бы францем, славным немцем-австрийцем, если бы не понимал Шуркиного состояния. Конечно, он сразу догадался, о чем грустит Шурка. Он схватил Сану кишку за руку, подвел к плугу и, морща губы, сдерживая жеребца, приказал взяться обеими горячими пятернями за деревянные скользкие рукоятки плуга Они новому пахарю вышли почти под самый подбородок. Шурка стал на цыпочки и крепко ухватился за плуг. Франц осторожно положил рядом на железины и свои большие сильные ладони. Сорвавшимся голоском, почти шепотом, Шурка заискивающе попросил ветерка трогаться, если можно, если ему желательно. Оказывается, ветерок только этого и ждал давно. Рванулся и полетел вдоль полосы. Шурка помчался за плугом, нагнетая его к земле грудью и руками, всем своим радостно напряженным телом, как это делали настоящие пахари-мужики, чтобы пахалось глубже, чтобы пласт выворачивался ровный, широкий, что надо. Босые озябшие ноги срывались в борозду, И скоро согрелись, хотя борозда была сырая, холодная. От нее терпка пахла прошлогодним прелым жневьем и свежей маслянистой глиной. Он чувствовал над собой позади теплое дыхание и слабую гарь махорки самосада. Слышал скрип корней, срезаемых лемехом и шуршание выворачиваемого отвалом пласта, ложившегося плотно к другому, ранее поднятому. Но не было ни неба над головой, ни земли под ногами, ни самого Шурки. На весь свет был один плуг. И Шурка, не существуя, видел каким-то странным, непонятным образом две ржавые кривые железины с натертыми до блеска округлыми деревяшками, которые он судорожно сжимал, и серебристый, неподвижно вогнутый зеркалом, Отвал внизу, с краю, в котором что-то отражалось и дрожало, а прямо бежал косо выставленный вперед острый и такой же серебряный нож лемеха. И то самое, что отражалось в зеркале отвала и дрожало, стремительно разрезаясь, трещало и мягко выворачивалось под плугом, было красновато-лиловое, сырое и бесконечное. В то же время он видел перед собой дымчатый, откинутый в сторону хвост жеребца и его беспрестанно двигавшиеся на серых боках и ногах светлые яблоки. Он, Шурка, пахал. Это никогда не испытанное им и ни с чем не сравнимое состояние, совсем-совсем другое, чем осенью на таку с легоеньким молотильцем которое он сам себе сладил батина то оказалась не по росту это чувство оглушившее счастьем что он шурка наконец по настоящему мужик ну пол мужика обязательно может пахать Селенки хватает плук то ведь в самом делешный тяжеленный и ветерок запряжен никакая там кляча с бельмом Это состояние, непередаваемое словами, большее, чем чувство гордости и счастья, долго не покидало его. И после заворота на конце полосы, когда Франц пахал один, а полмужика бежали рядышком по рыхлой и прохладной борозде, и когда эти полмужика выклинчили дозволение пройтись еще чуть-чуть за плугом и снова все пережили, Но теперь немножко видели и небо, и землю, и слышали над собой, кроме дыхания и самосада, ласковые слова «гуд», «ошень, хорошо». И когда в поле внезапно появился на дороге возле полосы батя в тележке, маленький, точный ребенок, который не умеет ходить, и его возят. И даже все то время, пока батя, сидя в тележке, плакал и разговаривал с пленным, Шурку душило это особенное, неиспытанное им с такой остротой, чувство радости и веселой, молодой, неуемной силы. Отец заплакал, еще подъезжая на своем самокате, сделанном Францем на Пасху, обновленном только сейчас. Неумело, трудно подталкивая тележку руками в варежках. Он не нашел, должно быть, деревяшек-толкачей, подаренных в придачу. В варежках ему неловко, и дорога дальняя. Он устал с непривычки, и ему было жарко. По кирпичному мокрому лицу скатывались в кошачьи усы слезы. Батя не скрывал, как он расстроен, не отворачивался, не притворялся. Полные слезы тумана глаза его неотрывно горячо и слепо смотрели на пашню, на пахаря, на шурку, и ничего не видели, и все видели. — Бог в помощь, Франц Августыч! Здравствуй! — сказал отец, всхлипывая, сдержал слово. — И пашешь-то как складно, глубоко, как себе! Ну, спасибо! А мне, брат, больше не пахать! Мне, брат, теперь остается только смотреть, как другие ломят, да кулаки кусать. Торопливо остановив ветерка, Франц бросился к Шуркиному отцу, наклонился, гладил по плечу, совал кисед, бормотал. «Пожалуйста, найн плакать, Кала Александрович, миленькой! Их, верште, бить то пожалуйста!» Большие ласковые губы Франца посинели, тряслись. Он все понимал и жмурился, чтобы самому не разореветься. Присел неудобно на корточки у батиной тележки, просыпал махорку, разворачивая кисет. Так бы, кажется, сам и запрягся в плуг, шептал отец. Так бы и ворошил землю день-ночь. Годшок, плеха. «Фрау на арбайтен, сана кишка опять арбайтен плюхо, зергут, Возражал Франц, поспешно крутя толстую цигарку, суя ее бате в рот, как суску. Он и себе поскорей заткнул рот табаком. Отец снял грязные варежки и бледными, непослушными ладонями медленно вытер слезы и пот с лица. Это был не секретарь совета, с шуркиной холщовой сумкой через плечо, с лиловыми губами и усами от чернильного карандаша, записывающий крупно косым столбцом в школьную тетрадку мужиков и баб, желающих получить немножко земли в барском поле. Не тот человек, что загородил и выезд из усадьбы, не постеснявшийся остановить тетку Апраксею с медной кастрюлей под фартуком и чужого мужика, пивуна весельчака с хомутом, сиделкой и шлеей. Это был сызного батя, что вдруг воскрес из мертвых и, сидя на снегу без ног, жалко тянулся к матери, хватая ее за валенки, с рваной солдатской папахой в подол шубы. Они с Францем курили, жадно затягиваясь, пристально и молча уставясь оба в свежую, атласно-бурую колею на проселке с проступившей чистой водой в подковках от лошадиных копыт. А Шорка торчал возле столбом и не узнавал самого себя. Поуспокоясь, вскинув голову, отец опять ненасытно оглядывал яровое поле, Ветерка, отдыхавшего со свернутым плугом в борозде, телегу с бараной, лукошком и семенами. «Во сне-то я каждую ночь хожу», — снова заговорил он глухо, горько. «Ни разу не снилось, что нет у меня ног, понимаешь? Все с ногами, как прежде, живу, и не вспоминается, что нету их давно у меня». А вчера приснилось, будто клевер кашу в Волжском поле. Хорошо кашу, поросе, легко. Тороплюсь за ведра управиться, высушить, в сарай сложить. Опоздай, подгребешь одни палки. Утро такое красное, с прохладцей. В каждой росинке солнышко горит и не гаснет. И явственно все это вижу. Клевер вымахал, считай, по пояс. Как хвачу его на наотмашь в сожень своей литовкой. Чисто лес валится мне под ноги. Сапоги на мне старые, худые, промокли от росы. Чмокает, хлюпает в сапогах. А мне хоть бы что, даже нравится. Остановился точить косу, достал оселок из новопаточника. Звяк по косе и проснулся. «И что же ты скажешь, брат?» Потянулся на кровати, ровно опосля работы. В самом деле, чую, до печи, до кирпичной ее стены достал подошвами. Ну вот есть у меня ноги, живые, здоровые, и все тут. Батя вздохнул. Часто у меня такое бывает, признался он. Пошевелился в тележке, кожаные обрубки знакомы скрипнули. «Да вот и сейчас пальцами шевелю. Верь, не верь, шевелю, что хочешь, делай!» Шепотом сознался он, морщась. На левой ноге на мизинце мозоль в окопах натер портенкой. «Эвана, она, чертова мозолина, саднеет, болит, мешает!» «О, бот проклят, война!» — скрипнул зубами Франц, вскакивая. У Шурки под картузом ударил мороз и долго не проходил, не отпускал. Но то непередаваемое, радостно-веселое состояние, которое переполняло его и душило, было сильнее мороза. Ему было ужасно совестно, но он ничего не мог поделать с собой. «Я буду за тебя пахать, тятя! Я! Я!» — кричала, пела, смеялась в Шуркиной душе. «Выручил друг. Спасибо, не забуду», — сказал батя, докурив самокрутку, перестав морщиться. Потом, помолчав, подумав, качнул шапкой и пуще нахмурился. «Одно неловко получается, украдкой, ровно какие воры. Нехорошо. Совсем плохо получается, Ферштейн». «Найн! Найн!» — закричал Франц, сообразив, о чем недовольно толкует батя. «Революция! Разрешиль! Гер Управ Василь Оныч! Разрешиль!» Смеясь, путая слова, он принялся снова рассказывать, объяснять, как у него здорово получилось с лошадью. «Все равно неловко», — досадовал батя. «Я есть совет, секретарь, понятно тебе? Ну и сообрази теперь, что к чему. Мне о других положено думать, о себе в последнюю очередь». «Без лошадных-то сколько!» «Фа!» — не уступал, — твердил свое Франц. «Ви есть рус, герой Грос. Вам есть сипасиба, пахацет, пожалуйста!» Шурка был согласен с пленным, но перед ним в тележке сидел теперь не просто батя, вернувшийся с войны, несчастный калека, сидел крепко, важно, секретарь совета. И непреклонно рассуждал по-своему за весь совет очень правильно. И Шурка был согласен и с ним. Но ведь не вести же обратно в поводу ветерка в конюшню. Не тащить в телеге плуг и барану, раз начато дело. Хоть и не совсем удобно, не по всей правде, но надобно как-то это дело доводить до конца. И слава богу, что так получилось. И тут ведь есть правда — Пусть капелька, а есть. У кого поднимется рука отказать бате в лошади? За какой-нибудь час с небольшим вспахали и заборонили они со славным дядькой немцем-австрияком узкую, как межник, шуркину полосу. Ну, при бате пахал один Франц. Что же из того? Оскородился она кишка. Уж это не выдумка, извините, не сочинение». И батя, толкнув ближе свой самокат, попробовал пашню обеими горстями, усмехаясь, поводя усами, одобрил работу. Перина, хоть сам за место, ячменя ложись, и одеяла не надо. Но сеять Франц не умел, сеял плохо, и быкова работница Марфа и мимо, не утерпела, напустилась на него. И дал! «Харя немецкая бессовестно. да так-то сеют без ручья, Закаркала она, надвигаясь на оторопилого пленного. Ростом под стать ему неуклюже деревянная ломовая кобыла и есть, а головка птичья, замотана, закутана в шалюшку, как всегда, чтобы не простудиться. Ручище у Марфы, что крюки, того и гляди, зацепят, заедут по загривку». Будь он хоть и мужика этот, провинившийся загривок, ей все равно. Гли, идол, эво, где густо, где пусто, каркала быкова работница точно на своем хозяйском загоне, словно ругмя ругая нанятого ею паденщика. Холос, что волос, нету плеши осенью плеши А, без понятий внехрест, как об стену горох, дай-кась, лукошка то отняла у франции лукошка продела на шею отцовский старый выцветший до белокушак на котором оно висело и утопая в шуркиной перине бревнами в полосато мохнатых чулках и опорках принялась сердито равномерно стучать деревянной горстью с семенами по громкому лубу по его ободу. «Пардон, фарао Марафа, пардон!» — извинялся Франц, забегая по пашне перед работницей, прикладывая ладонь к голубой кепке. А она по-прежнему была повернута козырьком назад. Один смех. Шурка с хохотом закричал. «Франц, кепку-то поправь, честь отдаешь! Два наряда вне очереди, Драй, Драйфир!» «Данке, фрау Марафа! Данке шон!» — слышно сказал пленный, отставая, вытягиваясь, поправляя, наконец, кепку, козыряя лошадиной спине по-настоящему. Ей-богу, спина того заслуживала. А батя, глядя, как Марфа старается, сеет ячмень. Опять плакал. «Казалось, ничего не было». И не могло быть слаще, больнее и важнее того, что случилось для Шурки на ихней полосе в Яровом поле. Но миновало немного времени, ему показалось, и времени никакого не миновало. И плуг без земли и неба, и сам он, Шурка, за этим плугом, и отец в тележке в слезах, жалующийся, что болит мозуль на ноге, на мизинце, и мороз под картузом. И Марфа-работница с лукошком, и Франц, козыряющий ей, и дороже всего та безудержная веселая сила, которая переполняла Шурку, душила и не отпускала, смеялась и пела. Все это незаметно уступило место другим чувствам и другому, самому обыкновенному делу, которое делали мамки, ребята, и он, Шурка, вместе с ними. Садили картофель. Это было знакомое, привычное веснами занятие. Все его любили. И вот почему уж больно хорошо всегда работалось, когда садили картошку семьями, этакой собственной помощью. А тут еще бывало и теплынь на дворе, и все посеяно, даже лен. Осталось посадить одну картошку — Деревенский хлебушка и конец весенней суматохи, роздых народу перед навозницей. А нынче невиданно садят картошку, почитай всем селом. Как пропустить, не подсобить, не повеселиться, языком не почесать, не порадоваться. Мамки, побросав стирку, огороды, стрипню, сбежались с раннего утра на пустырь с ведрами, корзинками. И не потому только, что хотели осенью получить лишний какой мишишка картошки, хотя и это, конечно, бралось в расчет по нынешнему времени, пригодятся картохи, ой как! Ну и просто-напросто потому, что не могли утерпеть, не побывать на народе. Ребятня и подавно не стерпела славно кидать в землю мелкую, багряную, точно окрашенную в луковых перьях, как пасхальные яйца, и светло-золотистую, пахнущую яблоками картошку. Да, отлично бросать в мягкую, влажно-прохладную борозду картофель, слушать между делом жаворонков, замечать, что погодка-то, гляди, меняется после дождя. Наконец возвращается весна красна. Куда же ей деваться-то? Теплеет и теплеет в поле. Скоро и окуньками можно будет побаловаться на Волге. А пока болтай себе, о чем придется. вся зорничай. Садить картофель и не дело вовсе. Забава. Игра, лучше которой и не придумаешь ничего. Сам дядя роди Большак, вдвоем с Никитой Аладиным, без шапок, с копными взъерошенных мокрых волос, в нижних белых рубахах, как Франц, прокладывали по готовой пашне прямые борозды. Никита Петрович на своем хромом мерине, дядя роди на ветерке, и этому теперь никто не поражался. Детка Василий до того расщедрился, неизвестно с чего, что и картофеля семенного отпустил. И правильно сделал, толковали все. Лишняя картошка оказалась в усадьбе, куда ее девать? Зазевался, поскупился, и скотине не скормишь, выбрасывай добро в навоз. А тут, глядишь, осенью привезут с поля хозяевам самого свеженького, крупного, рассыпчатого картофеля. «Кушайте, господа, смотрите, не подавитесь только! Ха-ха!» Яшкин отец и аладин не успевали пройти плугами, как мамки и налетали сзади пахарей и грачиной голдящей стаей, гремели ведрами, скрипели прутьями корзинок и, извольте, получить готово. Заваливайте борозды, миллионочки наши, председатель и товарищ председателя совета. Не жалейте земли, она теперь вся наша, ха-ха-ха. Не забывайте плугами-то дважды пройтись между рядами, чтобы просторно, приятственно было расти нежиться матушке картошечки чтобы удобно было ее потом распахивать, окучивать сахой, когда проглянет густо ботва по суглинку темно-зелеными кустиками, чисто букетами каких цветов. Шуркина мамка пришла посмотреть, как садят сообща картофель на барской земле, да так и осталась на пустыре от удовольствия, принялась подсоблять. И тетя Клавдия явилась с ведерком, молчаливо оживленная, по-прежнему бледно-сиреневая, сама как картофелина. Бабы, жалея, погнали ее прочь, но она и не подумала слушаться. Видя, как тетя Клавдия трудно таскает ведро с картошкой и ее пошатывает, будто от ветра, глядя, как шурки на мать, чтобы не нагибаться животом, ползает по борозде, а питерщица, новенькая ихняя помощница, и без живота не поднимается с колен. Бабы часто кричали, чтобы те отдохнули, не надрывались и без них управятся». Но эти три мамки оглохли, не слышали приказаний, а потом все-таки присаживались на межу и совсем недолго отдыхали, тихо разговаривая между собой. Бабы же, работая, говорили, как всегда, громче громкого на все поле и про разное устанешь слушать надоест. Они и пугали, и дразнились, как девчонки, и осуждали, и одобряли всякое, и делились новостями. По теперешнему времени самыми приятными расприятными. Только ахай да смейся, удивляйся. У ребят вместе с делом шла своя превосходная болтовня. Таскание картошки из чужих корзин и ведер, дружеские потасовки и свои удивления. Про себя поражались Олегу Двухголовому и Тихоням, которые прибежали помогать. Их не прогнали, дозволили. Вот какая новость, почище бабей. И опять же удивление на самих себя. Шурке не хотелось, например, сердиться на Володьку Горева. Может, он ни в чем и не виноват, показалось. И сердился страсть на растрепу. Знаем за что, да не скажем. За книгу, вот за что. «Давно получила питерскую завлекательную книжечку, слышно, порядочно толстую, что роман прозывается Овод. И сама не читает, и другим не дает читать. Вот дурящая лентяйка! Подумайте, у нее сокровище лежит, а она до него не дотрагивается. Когда же ты прочитаешь и передашь Шурке? Володька разрешил, все дело за тобой». «Ну, погоди же, растрепище, приду к тебе в избу и отберу, раз конетелишься». Ну и это сердце скоро прошло. Осталась одна увлекательная работенка, да горланищие напрополую дружки во главе с петухом, кидающиеся пустыми корзинками и гнилыми картошинами. Да еще остался все-таки Володька, ни враг и не друг, так, середка наполовину, На сегодня по крайности, а завтра посмотрим, поглядим. Остались и двуголовые стихонями, которых нынче почему-то можно было терпеть, даже немножко с ними разговаривать. Постоянно бросалась в глаза питерщица, как новый человек, сажая картошку и отдыхая, она все оглядывалась и оглядывалась вокруг, точно признавая знакомое и радуясь ему. Шурка тоже принялся оглядываться на свою мамку и тетю Клавдию, на Катьку Растрепу, сам того не замечая, на дядю Родю и Никиту Аладьина, довольных, что их постоянно нагоняют, торопят, и все кипит на пустыре. И пускай кипит до самого позднего вечера.